«Как мы можем драться?» — гневно заорал Огл, пытаясь рассеять впечатление, произведенное на пиратов, убедительной речью воллерстона «Может быть, ты прав, а может быть и нет. Мы должны попытаться. Это наш единственный козырь». Его слова были заглушены одобрительными криками пиратов. Они требовали выдать им девушку, но в это мгновение еще громче, чем раньше — раздался пушечный выстрел с подветренной стороны, и далеко за правым бортом Рабеллы возметнулся высокий фонтан от падения ядра в воду. «Они уже в пределах досягаемости наших пушек!» — оскликнул Огл и, наклонившись над поручнями, скомандовал «Положить руля к ветру!» Пит, стоявший рядом с рулевым, повернулся к возбужденному канониру. С каких это пор ты стал командовать, Огл? Я получаю приказы только от капитана. На этот раз ты выполнишь мой приказ, или же клянусь Богом, что ты... Стой! — крикнул Блад, схватив руку канонира. У нас есть лучший выход. Он искоса взглянул на приближающиеся корабли и скользнул взглядом по мисс бишоп и лорду Джулиану, которые стояли вместе в нескольких шагах от него. Рабелла, волнуясь за свою судьбу, была бледна и, полураскрыв рот, не спускала взора с капитана Блада. Блад лихорадочно размышлял, пытаясь представить себе, что случится, если он убьет Огла и вызовет этим бунт. Кое-кто, несомненно, станет на сторону капитана, но также несомненно, что большинство пиратов пойдут против него». Тогда они добьются своего, и при любом исходе событий Арабелла погибнет. Даже если полковник Бишоп согласится с требованиями пиратов, ее все равно будут держать как заложницу и, в конце концов, расправиться с нею. Между тем угол, поглядывая на английские корабли и теряя терпение, потребовал от капитана немедленного ответа. «Какой это лучший выход?» У нас нет нового выхода, кроме предложенного мной. Мы испытаем наш единственный козырь. Капитан Блат не слушал Огла, а взвешивал все за и против. Его лучший выход был тот, о котором он уже говорил в Волверстону. Но был ли смысл говорить о нем сейчас, когда люди, настроенные Оглом, вряд ли могли что-либо соображать? Он отчетливо понимал одно — Если они согласятся на его сдачу, то от своего намерения сделать Робеллу заложницей все равно не откажутся. А добровольную сдачу самого Блада они просто используют как дополнительный козырь в игре против губернатора Ямайки. «Из-за нее мы попали в эту западню», — продолжал бушевать Олу. «Из-за нее и из-за тебя». рисковал нашими жизнями, чтобы доставить ее на имайку но мы не собираемся расставаться с жизнью». И тут Влад принял решение. Медлить было немыслимо. Люди уже отказывались ему повиноваться. Вот-вот они стащат девушку в трюм. Решение, принятое им, мало его устраивало. Более того, оно было очень неприятным для него выходом, но он все же не мог не использовать его. «Стойте!» — закричал снова он. «У меня есть иной выход». Он перегнулся через поручни и приказал Питту положить руля к ветру, лечь в дрейф и просигналить, чтобы выслали шлюпку. На корабле мгновенно уцарилось молчание, таившее в себе изумление и подозрение. Никто не мог понять причину такой внезапной уступчивости, капитан, но пит, хотя и разделявший чувства большинства, — Повиновался. Развучала поданная им команда, и после короткой паузы человек двадцать пиратов бросились выполнять приказ. Заскрипели блоки, захлопали, поворачиваясь против ветра прусса.